Елена Попова. Предатель. Ты нам не нужен. Читает Алена М. Глава 1 Москва. 14.30. Аня. Выйдя из салона красоты, Аня, чуть ли не порхая от радости, отправилась в сторону метро. В этот тёплый майский день она сияла ярче солнца, в лучах которого переливались её блестящие каштановые волосы. Под тёмными очками светились карие глаза, на губах играла счастливейшая улыбка. «Так, укладка готова, ноготочки сделаны», посмотрела она на свежий маникюр. «Сейчас приеду домой, выберу платье и...» «Стоп! А какое платье лучше надеть? Может, голубое?» «Дамиру оно очень нравится, точно оценит». Аня судорожно вздохнула и рассердилась на саму себя. «Это всего лишь ужин. Всего лишь ужин с любимым, на котором...» Внутри всё затрепетало от волнения на котором я покажу ему тест с двумя полосками». Они с Дамиром вместе почти полтора года и очень мечтали о детях. Правда, беременеть хотели после медового месяца. План был такой – в июне сыграют свадьбу, затем на две недели улетят на острова, а по возвращении будут думать о ребёночке. В итоге всё вышло немного не по плану, но в этом не было ничего страшного. Просто малыш решил появиться на свет чуть раньше. Это ли несчастье? Аня узнала о беременности вчера вечером и с большим трудом держала язык за зубами. Эмоции переполняли, и так хотелось поделиться ими с любимым, но всё-таки решила сделать это в ресторане, при свечах. Ведь этот знаменательный день навсегда останется в их памяти. Поэтому пусть он будет красивым и романтическим. Проходя мимо витрины магазина, Аня повернулась к ней лицом и поправила волосы. «Да красивая, красивая!» – послышался за спиной голос. Развернувшись, улыбнулась мужчине. «Благодарю!» Своей красотой и лучезарностью Аня притягивала внимание окружающих. Вот что означало сиять, как новогодняя ёлка в толпе унылых прохожих. В сумочке пропиликал мобильник, и она прочитала сообщение от абонента любимой. «Анют, сегодня поздно освобожусь. Нужно провести срочное совещание. Давай ресторан отложим на завтра». Дамир работал гендиректором крупного холдинга, и внеплановые совещания периодически случались. «Ну вот», – вздохнула Аня. «А я так готовилась. Руки невольно опустились, внутри погасли искры». А настроение стремительно приблизилось к нулю. «Хорошо. Завтра так завтра», – ответила Дамиру. Только собралась убрать телефон и спуститься в метро, как раздался звонок от коллеги. «Алло», – ответила грустным голосом. «Ань, привет. Ты сегодня сильно занята?» – спросила Света. «Уже нет. А что?» «Сможешь вечером подменить? У меня температура поднялась, а в шесть часов я должна провести праздник у мальчишки». «Блин, Свет!» – недовольно протянула Аня. «Ты же в курсе, что я давно не работаю аниматором. И программу не знаю, и...» «Да там не нужна никакая программа. Ребёнку всего полгода», – перебила Света. «Просто потанцуешь перед малышнёй и вынесешь торт. Выручи, пожалуйста. Не пойду же я с температурой на детский праздник. А больше попросить некого». «Ладно», – сдалась Аня. «А костюм какой?» «Заяц». «Только нет, а в нём, наверное, невозможно дышать». «Анют, ну всего-то один часок, умоляю. Костюм, кстати, в агентстве лежит». «Скидывай адрес и всю информацию о празднике». Недовольно вздохнула Аня и, развернувшись, пошагала в сторону агентства. Она уже больше года не работала аниматором. Дамир отговорил. «Я знаю, что ты любишь детей, но это того не стоит», — сказал он. «Ты же как из бани выходишь с этих детских праздников. Пару раз чуть не потеряла сознание в тяжёлом костюме. Завязывай, Ань. Ты же мечтаешь стать ведущей на праздниках. Так вот и дерзай. Уверен, у тебя всё получится». Заручившись поддержкой любимого, ваня закончила школу ведущих, затем устроилась в агентство организации праздников и вместе со своей командой стала проводить мероприятия. Ей безумно нравилась эта работа. Почти каждый день праздник, свадьбы, юбилеи, девичники. А ещё работа ведущей обязывала всегда хорошо выглядеть и быть в приподнятом настроении, что очень радовало Аню. Не то что раньше, залезла в костюм плюшевого персонажа и помирает от жары и нехватки воздуха. А если попадались избалованные детишки, которые без конца дёргали и требовали танцев, то всё, пиши, пропало». Войдя в агентство, Аня на секунду задержалась у зеркала и безрадостно посмотрела на красивую укладку. «Два часа просидела в салоне красоты, чтобы в итоге снять прическу под шапкой зайца? Класс!» – проворчала она. До детского праздника было целых три часа, и это время Аня решила провести с пользой. Сев за рабочий стол, включила ноутбук и пробежалась по программам грядущих мероприятий. Семнадцать тридцать. Ресторан. «Ого!» – удивилась Аня, войдя в зал ресторана, украшенный шарами и гирляндами. Стол ломился от разных закусок, безешек, капкейков. Всё было цветным и ярким. «Вы аниматор?» – спросила администратор ресторана. «Да», – улыбнулась Аня и, удивлённо выгнув бровь, кивнула в зал. «Это всё ради полугодовалого ребёнка, я правильно понимаю?» «Я сама в шоке», – посмеялась девушка и, наклонившись к уху, шепнула. У богатых свои причуды. Гости должны были прийти через полчаса, поэтому Аня успела не спеша переодеться и войти в образ. Как только все собрались, она вышла в зал под весёлую музыку. «Где же, где же наш именинник?» — воскликнула мультяшным голосом и в припрыжку направилась к мальчишке, но он не обратил на неё никакого внимания. Малыш сидел на руках у красивой и стройной мамы, засунув в рот полкулака и явно не понимал, что происходит. «Кирюш, смотри, кто пришёл тебя поздравить!» Улыбнулась девушка, но имениннику было всё равно. В этот момент Аню окружили дети. Каждый хотел потрогать мягкий живот зайца, подержать его за руку, подёргать свисающие уши, а мамочки, вооружившись телефонами, принялись фотографировать. «Какой классный персонаж!» восхитилась одна из них. «Лара, скажешь, где заказывала? Хочу своему Феденьке на день рождения». «Не вопрос», подмигнула мама именинника и, взглянув на Аню, прищурила ярко накрашенные глаза. «Так и будете стоять? Может, пора идти развлекать детей?» «Ну и стерва!» – хмыкнула Аня и, покривлявшись, изобразила девушку. Но этого никто не увидел из-за мохнатой головы, скрывающей лицо. Аня терпеть не могла, когда богатые дамочки относились к ней как к низшему обществу, ведь она и сама ничуть не ниже по социальному статусу. Почти жена гендиректора крупного холдинга, как-никак. И работала не ради денег, а ради удовольствия. Через полчаса Аня была выжата, как лимон. Слава богу, дети наконец-то угомонились и сели за стол. «Торт выносите, когда придёт папа-именинника!» Подойдя к ней, велела заказчица. «Скорее бы уже приехал этот папа!» Вздохнула Аня. Находиться в огромном костюме было невыносимо жарко. Она в десятый раз поругала себя за то, что согласилась подменить коллегу. Аня отвлеклась, представляя, как покажет любимому тест с двумя полосками, и настроение сразу улучшилось от мысли, что они с Дамиром скоро станут родителями. «А вот и папа приехал», – расцвела в улыбке заказчица и жестом руки поторопила Аню идти за тортом. Отойдя к подоконнику, Аня сняла перчатки, развязала большую коробку с тортом, зажгла на нём цифру шесть и, взяв поднос, развернулась к гостям. «С днём рождения, Кирилл!» – запела она. «С днём рож...» Резко замолчав, устремила взгляд на своего Дамира, которому девушка передала малыша, и из рук выскользнул поднос с тортом. «Что вы наделали? Какая неуклюжая!» «Вы испортили ребёнку праздник!» Словно отдалённо слышалась раздражённая реплика гостей. Но Аня не обращала внимания. Отрешённым взглядом смотрела на Дамира, которого только что поцеловала в щёку заказчица. Затем девушка обернулась и с ужасом раскрыла рот. «Что вы сделали с тортом? Знаете, сколько он стоил?» – крикнула она. Аня ослабленными руками сняла голову зайца и посмотрела на Дамира полными слёз глазами.